взять с собой заместителем вашим в кавказской армии которую предполагается при этом переименовать просто в добровольческую армию главнокомандующий намечает генерала маймаевского если бы вы согласились на предложенные назначения то я бы просил вас переговорить или списаться с генералом маймаевским относительно штаба и главное начальника штаба к нему Яков Давыдович, может, не пожелает остаться или уйти с вами. Примечание. Яков Давыдович, генерал Юзефович. По всем этим вопросам главнокомандующий желает знать ваши соображения. От души желаю вам успехов. Искренне ваш Романовский.